Крепостное право на Украине Из сказанного видно, какие задачи предстояло разрешить законодательству Екатерины Второй в вопросе об отношениях крепостного населения к землевладельческому классу. Крепостной труд крестьянина был для дворянства средством нести обязательную военную службу. Следовательно, с прекращением этой повинности должна была сама собой прекратиться раздача населенных казенных земель в частное владение. Далее. Крепостной крестьянский труд не весь был отдан дворянам в частные владения Часть этого труда была обложена государственной податью. Следовательно, крестьянский крепостной труд был в совместном владении у помещиков с государством. Поэтому законодательству предстояло провести точные границы между правами владельцев и властью государства. Однако Екатерина не прекратила раздачей казенных земель с крестьянами в частное владение. Напротив, раздавала их еще более щедрой рукой, чем ее предшественники. Вступление ее на престол сопровождало с пожалованием почти 18 тысяч душ 26 ее пособников В продолжение всего царствования шли эти пожалования иногда крупными массами, создававшими быстро громадные землевладельческие состояния. Мелкий смоленский дворянин по происхождению Потемкин кончил свою деятельность помещиком, владевшим, как рассказывают, тысячами-двуместами крестьянских душ. Не перечисляя всех отдельных пожалований, я ограничусь лишь одним общим итогом доселе приведено по документам в известность 400 тысяч ревизских душ розданных при екатерине из казенных и дворцовых имений в частное владение 400 тысяч ревизских душ почти миллион душ действительных но при екатерине крепостное состояние распространялось еще одним способом законодательным прекращением вольного крестьянского перехода Такой вольный переход в XVIII веке еще допускался законом в малороссийских областях. Здесь крестьяне посполитые, как они назывались, вступали с землевладельцами в краткосрочные поземельные договоры, которые свободно разрывали, переходя на землю, где их принимали на более выгодных условиях. Казацкая старшина издавна стремилась прекратить эти переходы, закрепляя за собой не только посполитых крестьян, но и вольных казаков на крепостном праве. Особенно сильно помогал стремлением старшины в этом деле Кирилл Разумовский, бывший гетманом Малороссии с 1750 по 1764 годы. Он первый начал раздавать казенные земли с посполитыми крестьянами в полную наследственную собственность вместо временного владения, похожего на наше старинное поместное право. Эта раздача производилась в таких широких размерах, что вскоре по выходе Разумовского в отставку во всех областях Малороссии, принадлежавших русскому государству, считалось не более двух тысяч крестьянских дворов, не розданных в частные владения.